Ровно в шесть мы входили в ресторан. Ира уже ждала нас в зале за столиком, сервированным на троих. «Вот это да!» — ахнула она, когда мы приблизились к столу. Моя боевая раскраска впечатление произвела. «Все, что есть сказать, адресую Людмиле Алексеевне. Это благодаря ей я выгляжу вождем племени Сиу. «Я бы на твоем месте такую подругу на руках носила». «Ага», — подхватила Людка. «Жертвую собой, лишь бы подруги сегодня блистали». Я махнула рукой, и мы расхохотались, обращая на себя внимание. Я вспомнила про букет и протянула его Ирине, а Людка вручила наш подарок. Подскочивший официант принес вазу для цветов и принял у нас заказ. Людка начала вертеть головой в поисках подходящей жертвы. «Девочки, в моей душе зреет убежденность, что вечер будет необыкновенным!» — хихикнула Ира. «Три красотки на любой вкус. Брюнетка, блондинка и шатенка. Главное, чтобы нас за шлюх не приняли. Хмыкнула я. Да что за наказание? Возмутилась Людка. Начинай получать от жизни удовольствие. Надо сказать, первая половина вечера прошла отлично. Повеселились мы от души. Хотя вслед за Людкой окинув взглядом ресторан, я не без ехидства отметила: придется ей остаться без подарка. Зал практически полон и мужиков в избытке. Но они либо с дамами, либо очень мало напоминали предмет моих мечтаний. Хотя с мечтами тоже не все ясно. Последнее время они меня посещали редко, да и раньше я затруднялась ответить, какие мужчины мне нравятся. То есть определенные душевные качества назвать, конечно, могла. А что касается внешности... Обычно я отделывалась словом «симпатичной» без конкретики, но теперь заподозрила, что молодые люди с одутловатыми лицами и брюшком, а также бодрячки под 50, к этой категории не относятся. А именно этими представителями сильного пола был заполнен зал. Правда, была еще компания мужчин молодых спортивных, но по некоторым признакам стало ясно, что в женском обществе они нуждаются меньше всего. Признаться, это никого из нас не огорчило. И розовидная невеста. Меня приключения последнее время интересовали мало, а у Людки есть Пашка. В общем, если Амурчик сегодня где-то вздремнул и женихов проворонил, нас это не особенно расстроит. Вчерашние покупки хоть и стоили денег, но утрату я переживу. И моя подружка тоже. Когда мы и думать забыли о приключениях, в зале появились трое мужчин, и направились к столу с табличкой «Заказан». Не обратить на них внимания было затруднительно. Прежде всего потому, что подобрались они словно нарочно, являясь нашим зеркальным отражением, только в мужском варианте. Первым шел рослый блондин в льняном пиджаке, за ним шатен с длинными волосами, которые на концах сворачивались в кольца. Такой шевелюре любая девушка позавидует. Обоих смело можно было назвать красавцами. Замыкал шествие брюнет, стильная стрижка, неброский костюм, под ним белая футболка под горло. Он был чуть ниже блондина и не так широк в плечах, как шатен. Назвать его красавцем трудно, но впечатление он производил куда больше, чем его приятели. Продолжая наблюдать за ним, я с прискорбием отметила, что именно такие, как он, по неведомой причине, притягивают женщин точно магнит. Троица устроилась за столом, официант резвой рысью устремился к ним. Мама, дорогая! ахнула Людка, которая, как и я, пялилась на компанию мужчин, забыв о приличиях. Вот свезло так свезло. Девчонки, мой блондин. А почему не брюнет? Усмехнулась я. Спятила? С такими только свяжись и ставь на себе жирный крестик. Проехали. С усмешкой махнула рукой Ира. Про брюнета ничего не скажу, но, судя по наглой роже, он ничуть не лучше тех двоих. А их я очень хорошо знаю. Правда? Людка перегнулась к ней через стол, глаза сверкали от возбуждения. «Блондин Серега Вавилов. Отец его жениться собрался на сестре Юрки Голанова. Это, кстати, Шатен. А у Серёги две официальные подружки. Ксидёта, впрочем, беременная. Да и так девок пруд пруди. У обоих, напротив меня, спроси, вот и надумали породниться. Юрка насчет баб поспокойней. У него другая страсть. Из-за карточного стола не вылезает. Отец с ним намучился. Это я всё подлинно знаю, потому что мой папуля с отцом Сереги большие приятели». «Упс», — сказала Людка. «Была мечта и нету. Бабники и картежники нам без надобности. Что скажешь, Янка?» «Первая здравая мысль за весь вечер», — кивнула я, удивляясь тому, что рассказ Ирины о троице слегка задел. «Да с женихами сегодня непруха», — засмеялась подружка. Блондин, оглядевшись, кивнул Ирине, поднялся и, широко улыбаясь, направился к нам. «Привет», — сказал он, поцеловал подругу, опираясь на спинку ее стула, бросил быстрый взгляд на меня и продолжил. «Отдыхаете?» «У нас девишник, ответила Ира. «Жаль, я не против составить вам компанию». «А твои друзья?» «Уверен, они тоже возражать не станут. Объединим усилия?» «У нас своя культурная программа». «Да? Но если вдруг заскучаете, милости прошу к нам». Он сделал ручкой и вернулся за свой стол. «Я угробила на этого придурка полгода», — нахмурилась Ирина и головой покачала. «Терпеть его не могу». «Есть еще брюнет?» — хихикнула Людка. «Но на него, как я понимаю, нет претенденток». Впечатление он производит?» — серьезно ответила Ира. «Вот только не уверена, что приятное. По-моему, он старше этих папенькиных сынков лет на семь. Надо будет поинтересоваться, что за тип. Странно, что я его раньше не видела. Всех Серегиных дружков я хорошо знаю». В следующие полчаса мы все это живо обсуждали. Приходилось признать, «Хотим мы этого или нет, а неизвестный брюнет очень нас занимал». Я повернула голову, решив взглянуть на него еще разок. Глаза наши встретились. Я поспешно отвернулась, чувствуя, что он продолжает смотреть на меня. Вскоре на это и девчонки обратили внимание. «Янка», — хихикая зашептала Людка, с тебя глаз не сводит. Не зря я тебе физиономию красила. Носить мне туфли задарма». «Лютка права», — кивнула Ирина. «Может, стоит познакомиться?» «Не уверена. В любом случае ему как минимум следует оторвать зад от стула. Первый шаг делает мужчина». «Вот это по-нашему, по-девчачьи», — засмеялась Людка. «Пусть не думает, что он сокровище. У нас такие штабелями у подъезда». «Нет, он точно тобой заинтересовался», — где-то через полчаса заметила Ирина. «И даже не скрывает этого». «А чего тогда ждет? Надеется, она сама кинется к нему в объятия?» «Да чего ленивый мужик пошел? Он что, так и будет глазами зыркать, а задницу от стула не приподнимет?» «Давайте сменим тему», — предложила я, но все-таки косясь в сторону брюнета. Наши взгляды вновь встретились без всякой моей к тому охоты, но ничего похожего на интерес я в его глазах не уловила. Суровое лицо, и смотрел он из подлобья, Точно на внезапно возникшее препятствие. Если он намеревался свести со мной знакомство, мог бы улыбнуться. Странный тип. Пробормотала я. Мужиков не поймешь, покивала Людка. Давайте выпьем. Ну, их всех к лешему. Мы выпили. Вскоре я отправилась в дамскую комнату, боковым зрением уловив движение за столом Троицы. Вышла в холл и в огромном зеркале увидела свое отражение, а через мгновение в нем возник брюнет. Он не спеша следовал за мной. Я юркнула в туалет, прикрыла дверь поплотнее, поправила прическу, подкрасила губы. Сердце бешено застучало. «Чего это я так разволновалась?» — подумала я, облокотясь на умывальник и разглядывая свое лицо в зеркале. «А вдруг он моя судьба?» «Испанского хорошо сидим и все такое». Людка потащила Алекса танцевать, он подчинился с видимой неохотой. Юра пригласил Ирину, а Сергей потянул за руку меня. «Я отлучусь на пару минут», сказала я, взяла сумку и поспешила к выходу. «Скажи я девчонкам, что отправляюсь домой, они бы начали возражать». В общем, пришлось уходить по-английски. Вызвать вам такси? спросил портье. Да, пожалуйста. Такси я решила дожидаться на улице, ближе к выезду с парковки. Держалась в тени, на случай, если меня хватится раньше времени. Такси подъехало очень быстро. Я захлопнула дверь, устроившись на сиденье, и в этот момент увидела, как из ресторана выходит Алекс. Взглянул в мою сторону и зашагал в конец парковки. Пока таксист разворачивался, я могла наблюдать, как Алекс садится в машину. Должно быть о том, что после возлияния делать этого не стоит, он ничего не слышал. Выглядел он, кстати, абсолютно трезвым, если не принимать во внимание его странную выходку. Я порадовалась, что так легко смогла улизнуть, но радость очень быстро сменила беспокойство. Темно-вишневый джип Алекса следовал за нами. Вскоре в этом не осталось никаких сомнений, хоть он и держался на расстоянии, не теряя нас из виду. «Может, лучше переночевать у папы?» — подумала я. Но таксист уже свернул к моему дому, и менять планы, пожалуй, было поздно. Двор тонул в темноте. Я заранее приготовила ключи и деньги, сунула купюры водителю и бросилась к подъезду. Джип замер в десятки метров от гаражей, фары потухли. Я захлопнула остальную дверь и бегом припустилась на третий этаж. Оказавшись в квартире, свет включать не стала. Сбросила туфли и направилась к кухонному окну, выходящему во двор. Сумерки сгущались. Но я отчетливо видела Джип, который переместился ближе к подъезду и теперь стоял на парковке. Фары не горят, если кто в машине отсюда не разглядишь. Я напряженно прислушивалась и вдруг задалась вопросом: Следует ли открыть дверь, если Алекс позвонит? Странно, что такая мысль вообще пришла в голову. Не в моих правилах заводить мимолетные интрижки. А ничего серьезного с подобным типом у меня быть не может. В этом я уверена. Признаваться в подобном весьма неприятно, но я ждала продолжения нашего знакомства. И дело вовсе не в том впечатлении, которое Алекс произвел на меня. То есть дело как раз в этом. Я точно знала, в моем отношении к нему нет ни капли интереса, который возникает у девушки к мужчине. Меня влекло нечто совершенно иное, чему определения я пока не находила. Включив чайник, я по-прежнему двигалась в темноте и уже с чашкой чая вернулась к окну. Машина все еще на парковке. Домофон молчал, и мой мобильный тоже. Узнать номер квартиры или моего мобильного, для Алекса труда не составит. Может, как раз этим он сейчас и занят. И тут я заметила силуэт в глубине двора. Мужчина, не спеша прогуливался, вроде бы о чем-то размышляя. На минуту он возник на дорожке, той, что вела от парковки к подъезду. Алекс, а это был он, стоял, задрав голову, вглядываясь в окна. На какой-то момент взгляды наши встретились, я испуганно отшатнулась. «Он меня не видит», — попыталась себя успокоить, но, вновь приближаясь к окну, соблюдала осторожность. Алекса не было. Может, он направился к подъезду? Дверь подъезда отсюда я видеть не могла, Ее скрывал козырек. Вновь прислушалась. Тишина. На цыпочках добежала до входной двери и дрожащей рукой набросила дверную цепочку. Мне показалось, с той стороны кто-то есть, прислушивается так же, как и я, хотя из-за двери не доносилось ни звука. Простояв не меньше минуты, я досадливо чертыхнулась, внезапно разозлившись, и вернулась в кухню. Выглянула во двор. Фары джипа вспыхнули, и машина, через мгновение покинув парковку, исчезла в темноте. Вместе с облегчением возникла досада. Точно некая разгадка, которая уже маячила на горизонте, внезапно ускользнула. Я включила свет в гостиной, прилегла на диван. «Что со мной происходит? Этот тип мне совсем не нравится». А чувство потери все не проходило. «По-моему, я спятила», — покачав головой, произнесла я вслух. Прихватила пижаму и пошла в ванную. Вспомнила, что на лице сегодня полкило косметики и начала не спеша смывать ее ватными тампонами. Вот тогда меня и посетила догадка. Я стояла, опершись руками в раковину, смотрела на себя в зеркало и громко произнесла «Он принял меня за ту, другую». Теперь было странно, как эта мысль не появилась раньше и становилось понятным поведение Алекса, резкие слова, обращенные ко мне, замешательство, то, как он приглядывался весь вечер, словно сомневаясь, кто перед ним. Интерес к рассказам Людки о нашем совместном детстве и даже то, что он поехал за мной, вдруг нашли логическое объяснение. Он желал убедиться, что его не разыгрывают, и я совсем другой человек, а вовсе не та, за кого он принял меня поначалу. «Боже мой!» Пробормотала я испуганно, сама удивляясь собственному страху. «Он принял меня за Виолу. Теперь я в этом уверена. А это значит, наше сходство вовсе не моя фантазия. Мы действительно похожи так, что он был уверен. Она — это я». Умываясь холодной водой, Я пыталась решить, что теперь делать. Ответ вроде бы очевиден. Поскорее забыть эту историю и Алекса в придачу. Говорят, у каждого где-то есть двойник. Со своим я столкнулась в очень скверной ситуации. Теперь я знаю. С головой у меня проблем нет. И значит, могу рассказать о том, что мучило меня все эти месяцы. Могу? Мы с ней не в трамвае столкнулись. Девушку убили? Я что, боюсь, это каким-то образом коснется меня? убийца начнет охоту? Откуда ему знать о моем существовании, если даже в полиции на наше сходство не обратили внимания. Да я и сама до сегодняшнего вечера в нем сомневалась. ее убили и убийца где-то рядом. Что мне в таком случае мешает отправиться к следователю и прямо заявить о своих страхах. А если я тем самым привлеку убийцу? глупость. Почему же глупость? Сейчас об этом никто не знает, Никто, кроме Алекса. Сначала я нахожу убитую девушку, а потом встречаю человека, который был с ней знаком. Случайность? Конечно. Но из тех, что заставляет верить в судьбу. Если молчать о нашем с сходстве, можно считать, что я в безопасности. Мое появление у следователя никак не повлияет на поиски убийцы. С девушкой мы не встречались. Ничего о ней я не знаю. Им может сообщить Алекс. Судя по его реакции, он не знал, что она умерла. «А если?» «Если знал?» И наша встреча вывела его из равновесия. Он не мог понять, как мертвая вдруг оказалась живой. «Глупость!» Вновь одернула я себя. «Тогда его первые слова должны были звучать иначе?» «Нет. Он не знал». Я вздохнула с подозрительным облегчением. «Неужто я готова была записать его в убийцы?» На том основании, что подобные мужчины кажутся мне самовлюблёнными мерзавцами, способными на любой гнусный поступок? А теперь вдруг радуюсь, что это не так. Мое поведение отдаёт идиотизмом, Или чем похуже. Хотя куда уж хуже. Алекс не из тех, кто влюбляется в девиц вроде меня. И я в отместку записала его в негодяи. Но Талика надежда во мне живёт, и я готова признать, что он не обязательно мерзавец. Куда это меня занесло? Сейчас я должна решить, «Идти к следователю или нет?» «Нет!» — истошно вопило все мое существо. «Не зачем усложнять себе жизнь? Но если я не пойду, а убийца где-то рядом, да с какой стати ему меня убивать? Он псих, и причина ему, похоже, не нужна. А вот наше сходство его очень заинтересует». Я вернулась в кухню, выпила еще чаю и постаралась успокоиться. «Я исхожу из того, что убийца маньяк, потому что сделать то, что он сделал с виолой, мог лишь чокнутый. А если все эти киношные декорации нужны как отвлекающий маневр? Ищите маньяка на здоровье, пока не надоест. А причина ее гибели в другом. И убил ее отнюдь не псих, а расчетливый мерзавец. Я ведь даже не знаю, насколько продвинулось в своей работе следствие. Может убийца уже сидит в тюрьме? Завтра же поговорю с Арсением. А еще необходимо встретиться с Алексом. С Виолой он был знаком. Решение вопроса, стоит идти к следователю или нет, теперь откладывается. Для начала я должна хоть что-то узнать о ней. Утром около одиннадцати позвонила Ирина. «Ты одна?» Спросила она с особенным выражением. «Разумеется», — ответила я, не сразу сообразив, что подруга имеет в виду. «Мы с Людкой сейчас приедем». И повесила трубку. Через полчаса они уже звонили в дверь. Людка в сарафане и с пляжной сумкой в руке. На лицах обеих подруг сияли улыбки. «Собираешься на пляж?» спросила я, кивнув на сумку. «Погода подходящая», — засмеялась она. «Ну, рассказывай». «О чем?» Девчонки переглянулись. «Ладно, давай, колись. Как у вас все было?» «Он оправдал твои надежды?» «Подружки уже были в кухне». Людка устроилась на подоконнике, Аира заваривала чай. Решив, что если она занята делом, мне суетиться ни к чему, я плюхнулась на стул и принялась грызть печенье. «Нет, ты смерти моей хочешь!» возмутилась Людка. «Рассказ с подробностями будет?» «Вынуждена вас разочаровать», усмехнулась я. «Он только с виду хорош», нахмурилась Сира, расставляя чашки. «Вы не находите, что наша беседа лишена смысла?» съязвила я. «Хорош умничать!» Алекс у тебя ночевал или ты у него? Ах, вот вы о чем? Кивнула я. Не он у меня, не я у него. Иди ты. Не поверила Людка. С чего вы вообще взяли, что мы ночуем вместе? Как с чего? Ты тихо смылась и он следом. Дураку ясно. Не знаю, как дураку, а я ушла, потому что голова разболелась. А он? Может и у него с головой не ладно. пожалуй я плечами. «Заливаешь? Блин, а мы-то в предвкушении эротических откровений. Я ни свет, ни заря вскочила, так не терпелась узнать. Ирка, ты ей веришь?» Та сморщила нос. «Если честно, не очень». «А я совсем не верю». «Ну и зря», — сказала я. «Вчера я вызвала такси и через полчаса была уже дома». «Могла бы позвонить». «Могла, но поленилась». «Ну вот, когда вы смылись, я сама позвонить хотела». Но Ирка отсоветовала. Говорит, не мешай людям получать удовольствие. Пришлось до утра терпеть. Сочувствую. А он это, шагов не предпринимал? Заветный номерок не спрашивал? У меня нет. Я перевела взгляд на Ирину. Мне он не звонил, если ты об этом. И добавила. Странно. Я была уверена, ты его заинтересовала. Он же глаз тебя не сводил. Может, он стеснительный? Предположила Людка и весело фыркнула. Покосилась в мою сторону и рукой махнула. Шифруется она. Врать подругам грешно. Врать мне ни к чему. Продолжить с ним знакомство я не прочь. Да вот, боюсь, он далек от этой мысли. Ты о нем что-нибудь узнала? Спросила я Ирину. Поспрашивала вчера этих холухов, А утром я к отцу на всякий случай заглянула. Информация должна быть достоверной. И что сказал отец? Об Алексе он весьма высокого мнения. Парень из очень состоятельной семьи. 17 лет жил за границей. Папаша и сейчас там живет. Ага! хихикнула Людка. Мало все от жизни взять. Надо еще это все вовремя переправить в Лондон. Мать у него умерла несколько лет назад. Поговаривает отец, тоже чувствует себя неважно. На парня вот-вот свалится огромное состояние. Хотя он и сейчас не бедный. В отличие от известных вам оболтусов, на папиной шее не сидит. У него свой бизнес. Что-то связанное с технологиями моему разуму недоступными. Парня вдруг потянуло на родину. Он решил здесь открыть филиал своей фирмы. Наш губернатор очень к нему благоволит. Говорят, завод строить будут. Папаша Юрки Голанова обещал ему всяческую поддержку. Это он их с губернатором свел. Взамен сосватывал ему сынка в помощники. Надеется, что тот под чутким руководством старшего товарища человеком станет. То есть Юрка будет его компаньоном? Ничего подобного. Для начала просто менеджером. «А вот если себя покажет...» Юрка идеей загорелся. Алекс для него кумир. Раньше над Криштиану Роналдо тащился. Теперь вот от Алекса. «Разносторонние интересы», — кивнула я. «Ага. Алекс пока решал вопросы, связанные с бизнесом. Летал туда-сюда. Теперь вроде надолго обосновался. Фамилия его Верховцев. Верховцев Александр Викторович. 33 года. Не женат. О подружках ничего не известно». Здесь он мог просто не успеть ею обзавестись. Так что у тебя все шансы. Уверена, о такой партии он и мечтал. Хмыкнула я. А уж как рад будет его папа. Вот это ты зря. Серьезно произнесла Ирина. От отца он не зависит. Материально, по крайней мере. А денег у него столько, что может позволить себе жениться по любви. Ты красиво, умна, и на чужие деньги тебе плевать. В общем, вы идеальная пара. Жаль, что он об этом не догадывается заметила я с усмешкой. «Поможем парню осознать эту простую истину», смеясь, сказала Людка. «А там Бог даст, и меня пристроишь. И будем мы, девчонки, загорать то в Ницце, то в Майами. Чего-то не очень весело», скроила она забавную мордаху. «Так всю жизнь прозагорать можно». «Он тебе нравится?» серьезно спросила Ира. «Мне не нравятся его деньги. Я из-за этого комплексую. А так, пожалуй, да». «Небольшая ложь. Так куда проще, чем объяснять истинную причину моего интереса к Алексу». «Надеюсь, позвонить у него ума хватит», — заметила Людка. «Давайте сразу договоримся. Никакого сотовства», — отрезала я. «Как скажешь», — пожала Ира плечами. «Ну что, вы на пляж? А я маме обещала на дачу съездить». На пляж мы отправились, а ближе к вечеру я позвонила Арсению. Оказалось, несколько дней его не будет в городе. Так что наш разговор откладывался. В понедельник к психологу я не пошла и просто болталась по городу, вроде бы чего-то ожидая. Покопавшись немного в бездонных глубинах своей души, выяснила, я жду, что Алекс себя проявит. Его интерес ко мне, как и мой к нему, далек от досужих фантазий девчонок. Но он, безусловно, должен быть. Наше сходство с Виолой не могло не вызвать вопросов. Однако Алекс объявиться не спешил, и я принялась ломать голову, как с ним встретиться. Первый и самый простой способ — позвонить самой. Раздобыть номер его телефона может Ирина. Но вот что я ему скажу при встрече? Вы оставили глубокий след в моей душе? А если дурака не валять и прямо заговорить о Виоле? Тоже не годится. Если у него есть повод что-то скрывать, он заявит, никакой Виолы я знать не знаю. Ну да, я напомнила ему давнюю знакомую, но ее зовут Ольга или Света. Если бы у меня были доказательства их знакомства с убитой, Это вообще из области фантастики. Мне даже фамилия девушки неизвестна. Где ж мне знать о ее знакомствах? Вся надежда на Сеньку. Придется терпеливо ждать его возвращения. Но терпением меня Бог обидел. Оттого неожиданное предложение Ирины вызвало живейший интерес, несмотря на всю его бредовость. Предложение последовало поздно вечером. Она позвонила, когда я уже собиралась спать. Сегодня с Юркой немного поболтали. Оказывается, они сейчас заняты подбором сотрудников. Спрашивал, нет ли у меня кого на примете. «И ты посоветовала меня?» «Я сказала, что подумаю. чего бы тебе свое резюме не отправить? Вдруг повезет, и тебя пригласят на собеседование. Сделаешь вид, что ты просто заинтересовалась предложением, знать не зная, к кому устраиваешься». «Шито белыми нитками», — хмыкнула я. «Ничего подобного. Совпадение не более. Если Алекс тебя интересует...» «Хорошо. Куда резюме отправить?» Сейчас скину электронный адрес. Адрес я получила через пять минут. На резюме времени ушло чуть больше. Я указала все свои достоинства, скромно умолчав о недостатках. На него просто обязаны обратить внимание. Ждать пришлось недолго. Мне позвонили уже во вторник, а на среду назначили собеседование. В 10 утра я тормозила перед зданием на улице Гороховой. Оно напоминало стеклянный куб, в народе его называли аквариумом. Нужные вывески возле центральной двери я не обнаружила, Охранник объяснил, куда мне следует пройти. На лифте я поднялась на третий этаж. Возле кабинета 318 ожидали пятеро претендентов: три молодых человека и две девушки. Меня встретили настороженными взглядами. Дверь кабинета распахнулась, в коридор вышла женщина лет 40, раскрасневшаяся, явно довольная, и быстро направилась к лифту. В кабинет, робко спросив: можно, просочилась одна из девушек, сидевших рядом, а я, от нечего делать, принялась оглядываться. Обычный офис стены белые, под ногами плиточный пол. Все выглядит достойно, но без излишеств. А если меня и вправду на работу примут? Зарплату обещают солидную. Деньги, конечно, вещь хорошая, но коллектив оставлять жалко. Эк, меня занесло. Я, кажется, совсем забыла, зачем сюда пожаловала. В своей очереди пришлось ждать больше часа. Войдя в кабинет, я увидела за столом представительного молодого человека в темном костюме, несмотря на жару. А с чего мы, собственно, взяли что на собеседовании будет присутствовать сам хозяин фирмы. Выходит, я напрасно теряю время». Это так огорчило, что я мгновенно потеряла интерес к предстоящему разговору. Отвечала на вопросы без энтузиазма и ждала момента, когда смогу уйти. Как назло, молодой человек по имени Павел Владимирович оказался дотошным, а потом и вовсе удивил, заговорив на темы весьма далекие от предполагаемой работы. Улыбался все шире и пару раз делал мне комплимент. А главное — «Прощаться со мной не спешил. Работу я, скорее всего, получу, но радости от этого не испытываю. Когда я уже решила проститься, не дожидаясь, пока Павел утомится нашей беседой, дверь распахнулась, и в кабинет вошел Алекс. На этот раз он был в джинсах и темной футболке, но выглядел по-прежнему впечатляюще. Павел, начал он, и тут взгляд его переместился в мою сторону. Алекс нахмурился, а Павел поспешно поднялся, и заговорил с несколько заискивающей интонацией. «Вот девушка пришла к нам на работу устраиваться». Алекс придвинул стул, сел и сказал резко. «Она нам не подходит». Павел моргнул растерянно, рот его приоткрылся, но он, судя по всему, просто не знал, что на это ответить. Терять мне было нечего, и я спросила с насмешкой. «Потому что очень на нее похоже?» Рот Павла приоткрылся еще шире, выглядел он слегка обалдевшим. То ли его мой тон поразил, то ли слова смысла, которых он не улавливал. "Выйди", бросил Алекс, чуть повернув голову в сторону подчиненного. Тот кинулся прочь едва не уронив стул и скоренько скрылся за дверью. Алекс положил руки на стол и теперь с преувеличенным вниманием их разглядывал. "Вы не ответили на вопрос", сказала я. Он вскинул голову и усмехнулся. "Помнится, в ресторане мы перешли на ты? Потенциальному работодателю тыкать не принято. Тебе в самом деле нужна работа?" «А зачем я пришла, по-вашему?» «Хороший вопрос. Так зачем ты пришла на самом деле?» «Вы знаете, что Виола погибла?» Подумав, спросила я. «Теперь знаю. Проявил интерес после нашей встречи в ресторане. Удивляюсь, как я мог вас перепутать. Ты совсем другая?» После некоторой заминки добавил он. «Вы хорошо знали друг друга?» «Послушай». Он сменил позу, слегка перегнувшись ко мне через стол. «Я не хотел ее видеть. «А теперь не хочу о ней слышать». «Вы...» «Я никогда не стану твоим работодателем. Так что смело тыкай». «Когда ты видел ее в последний раз?» Алекс присвистнув, покачал головой. «С чего ты взяла, что я стану отвечать на твои вопросы?» «О следователях успел задать?» «Мне нечего им сообщить». «Нечего сообщить? Или о вашем знакомстве они не догадываются?» «Скрывать его у меня причин нет. Последний раз мы виделись больше года назад, Чтобы тебя не одолевали сомнения, скажу. В момент убийства я был очень далеко отсюда. Чему есть подтверждение? Я не горю желанием тратить время на бессмысленные беседы со следователем. Ничего о ее жизни за последний год я не знаю. Да и вообще знал о ней немного. Только то, что она пожелала мне рассказать. Не уверен, что все в ее словах было правдой. Так вот, бежать сломя голову к следователю, я не вижу смысла. Но если к нему отправишься ты, ради бога, уж как-нибудь переживу. «Я...» «Тебе-то что до всего этого?» Зло спросил он. «Наше сходство?» «На свете полно похожих людей». «До такой степени похожих, что их можно перепутать?» Не сдавалась я. «Я же сказал, сейчас я удивляюсь, как мог принять тебя за Виолу, решить, что она это ты». «Может, он и прав. Сегодня на моей физиономии не было косметики. Наверное, в этом все дело». «Я предупредил, что не хочу говорить о ней» а последние десять минут мы только этим и заняты. Если уж нельзя избежать разговоров, я предпочту беседу со следователем. Всего хорошего». Он поднялся, шагнул к двери и широко распахнул ее. Мне ничего не оставалось, как убраться во свояси. Я почти бегом бросилась из офиса, стиснув зубы от злости. Ну и чего я добилась, явившись сюда? Миленький получился разговор. Доверительной беседы не вышло. Возможный шантаж он, кстати, сходу присек. Каюсь, я рассчитывала, что если он вдруг заортачится, припугну его следователем. А он сам посоветовал к нему отправиться. А что, интересно, я могу ему сказать? Алекс хорошо знал Виолу. Свидетельство тому наша встреча в ресторане. Но если он обознался, выходит, не очень хорошо ее знал. Но не это скверно. А то, что я уже полгода, зная о нашем сходстве, помалкивала. Не была уверена? Ну так и он не уверен. Имени девушки Алекс не назвал. «Сукин сын», — пробормотала я, — знает, что я к следователю не пойду. А если решусь, неприятности огребу столько же, сколько и он, если не больше. Уже в машине я посидела немного, силясь привести мысли в порядок. Идея явиться в офис совершенно идиотская. Ничего не выяснила, но подставилась. Могла продолжать делать вид, что Авиоле мне ничего не известно. А что бы это дало? Алекс, кстати, не спросил, откуда я знаю ее имя. Ему это просто неинтересно? Или он располагает информацией, что я была среди тех, кто обнаружил труп? А чего я, собственно, ожидала от нашего разговора? Ответ вроде бы прост. Я хочу понять, что нас связывает с девушкой. То есть в случайное сходство я не верю. Но иным оно просто быть не может. Всех своих родственников я хорошо знаю. А подобное сходство предполагает очень близкое родство. Или сходство лишь предлог? И на самом деле я хочу знать, кто и по какой причине ее убил. Теперь я злилась не столько на Алекса, сколько на себя. Идиотизм чистой воды затевать собственное расследование. А именно этим я, похоже, и собираюсь заняться. В досаде, покачав головой, я завела машину и направилась к дому. Вечером позвонил Арсений, и на следующее утро мы, наконец, встретились в кафе в центре города, недалеко от конторы, где он работал. «Рад тебя видеть», — сказал мой друг, целуя меня, придвинул мне стул, И сам устроился напротив. Приглядываясь ко мне, спросил. Как отпуск? Уже решила, куда поедешь. Кстати, через неделю могу составить тебе компанию. Прекрасная идея. Без энтузиазма кивнула я и поспешила перейти к делу. Как только он услышал о девушке, его хорошее настроение мигом улетучилось. Ты опять за свое. Да, опять. Твердо сказала я. Пойми наконец. Пока я не узнаю. Что ты хочешь знать? нетерпеливо перебил он. «По возможности все. Кто она, где жила, чем занималась и почему. Ее убили?» Невесело усмехнулся Арсений. «Почему он или они поступили с ней так? Не просто убили, а устроили этот жуткий маскарад?» «Потому что убийца — псих». «Есть подозреваемые?» «Не знаю». Нахмурился он. «После нашего разговора я пытался... Короче, как продвигается следствие... Очень меня интересовало. Узнать удалось немного. Обычно мой приятель из следственного комитета куда более откровенен. А тут... Возможно, я не прав. Но такое впечатление... Они что-то скрывают. Не хотят слухов, что в городе появился маньяк? Ты хоть фамилию ее смог узнать? Да. Едва заметно поморщился Арсений. Крымова. Виола Крымова. Повторил он. А фотографию ее видел? Вопрос его вроде бы озадачил. Ты что, забыла? Я видел ее там, в лесу, стоя рядом с тобой. Я спрашиваю про фотографию. В лесу ты был не в том состоянии, чтобы обратить внимание на одну странность. Какую странность? Опешил он. Раздобудь фотографии и поймешь. Арсений схватил мою руку, больно сжал. Яна, ты меня пугаешь. Объясни немедленно, что ты имеешь в виду. Мы с ней фантастически похожи. «Так похоже, что на днях нас спутали», едва не брякнула я, но вовремя остановилась. Арсений запросто мог сообщить об этом своему дружку-следователю, сочтяся и факт крайне важным, а я считала это преждевременным. Он нахмурился и судорожно вздохнул. Кадык нервно дернулся. Я видел фотографию. Она блондинка и... Не смеши, я могу стать блондинкой через пару часов. Возможно, сходство есть. Один тип лица и все такое. Да, у меня возникло странное чувство, но... Чёрт, ты поэтому все эти месяцы... Но почему ты не сказала сразу? Потому что решила это глюки. А сейчас думаешь по-другому? Раздобудь её фото, мы проверим, кто из нас прав. Давай рассуждать здраво. У тебя нет сестры. Уже не знаю. Он едва не закричал. Не знаешь? Мои родители поженились, когда маме было 35 лет, а папе 40. «У обоих первый брак, но это ничего не значит». «У тебя есть сестра, о которой ты не знала? И твои родители молчали?» «Отец мог тоже не знать. Такое сплошь и рядом». Мать, ты исключаешь?» «Невозможно представить, что она бросила ребенка. Папу я бы тоже исключила. Всегда пребывала в уверенности, что он очень любит мою мать. Измены не в его характере. Значит, Виола должна быть старше меня на несколько лет». Или я совсем не знаю своего отца. Я тебя прекрасно понимаю, но мы торопимся с выводами. Сходство — это лишь сходство. Раздабудь фотографию и узнай о ней все, что сможешь. Я постараюсь, — кивнул он. Очень постараюсь. И еще. Пообещай, что никому из наших не проболтаешься. Пусть этот разговор останется между нами. Не хватает мне только слаженного хора друзей с дурацкими доводами. Звонков по телефону и прочего. Хорошо. Согласился Арсений. Это уж точно в твоих силах. Добавила я. Я. Я знаю, где она жила до того, как все случилось. Подумав, произнес он с некоторой неохотой. Поселок Лебяжий. Верхняя улица, дом 8. Это точно? Абсолютно. Она жила одна? Похоже, что так. Поселок находится. «После первого курса мы все лето на Лебяжье озеро купаться ездили», напомнила я. «Конечно. А я и забыл», усмехнулся Арсений. «Потом Веркины предки купили дачу в заводе, и мы переместились туда». Далее наш разговор потек в ином направлении, но нервозность в моем друге еще чувствовалась. Вряд ли он мне поверил, но сомнения уже появились. Главное, чтобы он помалкивал о нашем разговоре. К чести Арсения, держать язык за зубами. Он умел.